Полвека прошло. Скрипачки моей уже нет в живых, а я до сих пор с нежностью и теплотой вспоминаю и наш последний разговор, и ее улыбку на исхудавшем лице, и тонкую кисть руки с сильными длинными пальцами. Ни одну женщину в своей долгой жизни я не любил так, как ее. Наш разрыв не оставил во мне обиды. Я понимал, что она права. Любой человек имеет право хотеть чтобы рядом с ним был тот, кого можно считать надежным. Я надежным считаться никак не мог. За этими воспоминаниями я и коротал время, сидя в мягком удобном кресле, попивая кофе и поглядывая в окно в ожидании ветерана МВД Назара Захаровича Бычкова. Бар находился в той же части здания, что и главный вход в отель, и мне отлично видны были подъезжавшие автомобили. Почему-то я пребывал в уверенности, что полковник в отставке приедет либо на такси, либо на недорогом, стареньком, но очень ухоженном корейском автомобильчике. Однако я ошибся. Сухощавый мужчина с очень морщинистым лицом вышел из массивного черного джипа и стремительно зашагал в сторону входа, а через несколько секунд уже двигался в направлении моего столика. Ладонь его была жесткой и сильной, а взгляд — цепким, спокойным и уверенным. Почему-то мне сразу стало неуютно, и я начал жалеть о том, что позволил юристу 45 му организовать эту встречу. Совершенно неожиданно для самого себя я растерялся и сделал знак бармену, чтобы хоть чем-то заполнить возникшую неловкую паузу. Тут же подбежала официантка. Я попросил еще чашку эспрессо... Официантка кивнула и перевела вопросительный взгляд на моего гостя. А мне, дочка, зажурчал мягкий говорок, сделай будь так ласково, чайку какого-нибудь безопасного, как для больного старика. Сможешь? Что такое безопасный чай для больного старика я не понял. Выражение такого никогда прежде не слышал. Но официантка, видимо, знала это очень хорошо, потому что улыбнулась и тут же принялась уточнять. Ромашка Лесные ягоды, боярышник, мята с лаймом. Вот давай-ка мяту с лаймом. Чайничек маленький принести или большой? Бычков взглянул на меня, и в глазах его мне почудилась насмешка, отчего неприязнь к новому знакомому сделалась еще сильнее. Но смысл этого взгляда я, разумеется, уловил. Долгим ли предполагается разговор? Эх, ну зачем я согласился? Нужно было поручить юристу встретиться с этим полковником. Пусть бы задал ему вопрос и все выяснил, избавив меня от необходимости снова все объяснять, да еще человеку, который от чего-то вызывает у меня не самые положительные эмоции. Большой, обреченно произнес я. Едва официантка отошла, Бычков заговорил: Мне сказали, что вас интересуют Лагутины. Это верно. Верно. Он немного помолчал, задумчиво глядя в окно. «Видите ли, господин Уайли, моя профессиональная жизнь почти целиком состояла в том, что я задавал вопросы. И если вместо ответа мне говорили «а что?» или «а почему вы спрашиваете?», у меня складывалось твёрдое убеждение, что человек сначала хочет узнать, в чем моя цель, а потом подстроит под эту цель свой ответ. Солгать, что-то скрыть, что-то переиначить. А спрашивали подобным образом всегда. Не припомню случая, чтобы на вопрос сразу начинали отвечать по делу. Поэтому у меня стойкое недоверие к тем, кто не отвечает, а задают встречные вопросы. Давайте я вам сразу расскажу о Лагутинах, что помню, но вы дадите мне слово, что после этого сами объясните причину своего интереса». «Неприязнь мою как рукой сняла». «Договорились», — улыбнулся я. «Если можно, начните с момента вашего знакомства. Я читал интервью, где вы об этом рассказываете, но мне хорошо известно, как часто итоговый письменный текст отличается от сказанного». «А сказанное — от реальности», — ответно усмехнулся Бычков. «Я опешил. Выходит, то, что он рассказал журналисту, не было правдой. Может, он и у их не знал совсем?» И я напрасно возлагал надежды на его информацию. Что вы имеете в виду? Что не были знакомы с семьей Лагутиных? Было, как же. Был знаком, неплохо. Только не так все было пушисто, как в интервью написано. Мадам Лагутина... Это я ее так про себя называл, мадам, а муж ее хозяин. Так вот, мадам Лагутина была человеком крайне неприятным. Всем улыбалась, со всеми была приветливой, но чуял я в этой ее любезности что-то гаденькое, нарочитое. Сперва не понимал, в чем дело, думал, что просто ошибаюсь, плохо думая о хорошем человеке. Если бы упавший с души камень не был фигурой речи, в полу, наверное, образовалась бы огромная дыра. Я испытал непередаваемое облегчение, ведь сидящий напротив меня человек с морщинистым лицом и ясными спокойными глазами сказал вслух именно то, что думал и я сам. А почему же вы сказали журналисту о из старческой вредности? Бычков лукаво подмигнул. Или из озорства, если вам так понятнее. Журналист молодой, неопытный, явно получил заказ сделать материал о том, как раньше было плохо и как сейчас стало хорошо. Вот я и старался всячески ему помешать. Терпеть не могу заказов на подачу информации, меня от этого прям корёжит всего. Конечно, я понимал, что он все равно напишет так, как ему надо и его главному редактору. Но облегчать задачу этим прихвостням я не собирался». Поэтому всюду, где только можно, проводил параллели. Мол, тогда было плохо, но и сейчас с этим не лучше. А если сейчас хорошо, то и раньше с этим было не хуже. Лично я к советским и партийным органам отношусь очень критически. Но считаю, что ругать их имеет право только тот, кто видел ситуацию своими глазами. Жил в ней. Они не сопливый мальчишка, родившийся после перестройки и никогда не слышавший слова «портсобрание». Бычков отпивал маленькими глоточками горячий чай и рассказывал о семье Лагутиных. О самом старшем члене этой семьи, Ульяне Макаровне Кречетовой, полковник знал, как выяснилось, немного. Дочь рабочего стали она всю жизнь посвятила комсомольской партийной работе, искренне верила в идеалы коммунизма и отдала все силы борьбе за эти идеалы. Жесткая, несгибаемая, упрямая, на доброе слово скупа, на брани критику щедра. Муж ее, отец Зинаиды, был, как сказали Бычкову, комсомольцем и умер через несколько месяцев после рождения дочери. В общем-то, это было правдой, так что Бычков не обманули. Только это была не вся правда. Никто в те годы не упоминал о том, что муж Ульяны, Майкл Линтон, Был американцем, членом молодежной коммунистической лиги, приехавшим в 1922 году в Россию в числе нескольких десятков таких же комсомольцев-энтузиастов, помогать поднимать из руин молодую Советскую Республику и строить светлое будущее. Правительство страны Советов разрешило молодым американцам въезд и создание сельскохозяйственных коммун в некоторых регионах Северного Кавказа, но с условием, что те привезут с собой передовую технику. Разумеется, в коммуну тут же стали регулярно наведываться агитаторы и пропагандисты, советские комсомольцы, то есть настоящие борцы. Одним из таких агитаторов и оказалась Ульяна Кречтова, поразившая Майкла Линтона в самое сердце. Комсомольскую свадьбу справили, пели революционные песни и говорили речи о том, что дети Ульяны и Майкла станут истинными интернационалистами и непременно внесут огромный вклад в разжигание пожара мировой революции. Обо всем этом я прочитал в дневниках Ульяны. Умер Майкл и в самом деле вскоре после рождения дочери Резины. С медицинской помощью в той местности, где существовала коммуна, было плохо. И, судя по описанным Ульяной симптомам, скончался ее молодой муж от разлитого перитонита. Молодая женщина вырастила дочь одна и больше замуж не выходила. Фамилию Зиночки записала свою, Кречетова, а отчество Михайловна. Зинаида Майкловна Линтон уж больно чудно звучит, не по-советски но эти подробности остались для Бычкова тогда неведомы. На момент знакомства молодого капитана милиции с семейством Лагутиных Зинаида Михайловна руководила в аппарате Мосгорисполкома отделом развития пищевой промышленности, торговли и общественного питания города, имела в подчинении более 20 человек, Была на хорошем счету у руководства и мечтала о назначении на должность руководителя управления делами. Отдел огромный, почти 140 человек по штатному расписанию. Большая власть, неисчерпаемые возможности. Разумеется, о возможностях моя родственница не распространялась ни при Бычкове, ни в своих записях. Но для меня, довольно много знающего о жизни в Советском Союзе, это было очевидным а уж для полковника, тем более. Я человек довольно циничный, поэтому не удивился тому, что молодой Бычков старался поддержать неожиданное и такое полезное знакомство, но совершенно не понимал, почему Зинаида пошла ему навстречу. Зачем ей, руководителю такого уровня, обыкновенный капитан милиции? «Да я и сам сперва не мог понять», — признался Назар Захарович. «Сначала суть-то не разглядел, думал, просто милые и приветливые люди. Потом, когда годливость начал ощущать, спросил себя, а на кой ляд ты, Назарушка, им сдался? С чего это Зинаида Михайловна так тебя привечает? Одно дело, если бы я, допустим, только по праздникам заходил с поздравлениями и цветами, а она бы меня из вежливости чай пить приглашала». И совсем ведь другая картина, когда мадам сама тебе звонит, в гости зовет, мол, пироги у них сегодня, или шарлотка, или сам хозяин с охоты кабанятину привёз, и котлеты получились просто необыкновенные. Но начал я прислушиваться, присматриваться и очень быстро заметил, что все ее светские беседы со мной — это воспрашивание, вынюхивание, одним словом, сбор информации. Ей нужно было знать все и обо всех, начиная от сведений о том, в какую квартиру в их доме и по какому поводу на днях приходил участковый, и заканчивая тем, что говорил начальник на партсобрании нашего райотдела, какие установки партии и правительство озвучивал, как формулировал цели и задачи, на кого какие взыскания наложили по партийной линии. Как только я это все понял, мне так противно стало. И не в том дело, что я какие-то секреты разглашал. Нет, я лишнего слова Зинаиде не сказал. А в том, что меня пытались использовать. «И что вы сделали, когда поняли это?» — поинтересовался я. Перестал к ним заходить. И приглашение принимать перестал. «Что, вот так сразу и перестали? Прервали отношения в один миг?» «Ну, зачем же сразу-то?» Я аккуратненько постепенно чтоб не обидеть приглашение сначала принимал через раз потом через два на третий ссылался на загруженность по службе и с поздравлением также поступил два праздника или дня рождения пропущу потом зайду цветы вручу и поздравлю со всеми прошедшими так и сошло на нет постепенно а как долго вы общались с лагутинами пока не поняли что к чему Года два примерно. Еще годик или чуть больше после этого. Принесенного официанткой большого чайника хватило как раз на воспоминания Назара Захаровича о муже Зинаиды Николае Васильевиче Лаготине и об их детях, сыне Владимире и дочери Ульяне. Ульяна, по словам Бычкова, была девочкой любознательной, чтобы не сказать любопытной. И если во время визитов оперативника оказывалась дома то старалась сидеть за столом вместе со взрослыми, внимательно вслушиваясь в их разговоры, хотя Зинаида ее присутствие не очень-то поощряло. Николай Васильевич в этих посиделках никогда не участвовал. Да его и дом-то, как правило, не бывало, когда приходил Бычков. Если же хозяин был дома, то выходил, коротко здоровался, пожимал руку и тут же скрывался в кабинете. «Суровый мужик, вечно хмурый, озабоченный, никогда, в отличие от жены, не улыбался. По-моему, его все в семье боялись», — вывел в заключение Назар Захарович. «А сын? Что о нем помните?» «Да почти ничего. Видел его буквально пару раз всего. Симпатичный паренек, на отца, похож, такой же неразговорчивый и хмурый. Он-то в свои студенческие годы дома особо не сидел». Зинаида о нем что-нибудь рассказывала. Говорила, что учится в МГИМО, хочет заниматься дипломатической работой, старается, овладевает знаниями, из библиотек не вылезает. А про его личную жизнь говорила? Может быть, он жениться собирался? Или девушка была? — Не припомню, — покачал головой бычков. Вот что хорошо помню, так это постоянное сетование Зинаиды на то, что в институте никак не найдется подходящая девочка для Володи. А когда же еще студенту жениться? Только в институте. Потом уж поздно будет. Холостого специалиста на работу за границей не пошлют, так и будет в Миде бумажки перебирать до самой старости. «А почему же невесту нужно было искать непременно в своем институте?» — удивился я. А в других местах разве нельзя познакомиться с девушкой?» Бычков разразился дробным журчащим смехом. «Да можно, конечно. Всем можно, а будущим работникам дипломатического фронта нельзя. Если, конечно, они хотят получить назначение на должность в каком-нибудь посольстве или в представительстве за границей. В том институте учились только проверенные детки проверенных родителей, поэтому с любой сокурсницей можно было заводить отношения, так сказать, с гарантией. Я кивнул. Ну, конечно, вездесущее КГБ, работа за границей, Все должно быть под контролем государства. Анкету каждого абитуриента проверяли вдоль и поперек и при малейших сомнениях даже до вступительных экзаменов не допускали. Так что брак со студентом своего института избавлял от множества проблем, в том числе и от перспектив невыезда. Пришла моя очередь объяснять Бычкову причины интереса к семье Лагутиных. «Рассказ будет долгим», — предупредил я. «Вы временем располагаете?» Он усмехнулся. Нам, старикам, спешить некуда. Но если разговор наш предполагается не коротким, то я предложил бы вам сменить место. Стыдно признаться, но от вредной привычки курить я не избавился. Да и не пытался, если честно. Теперь за приятной неспешной беседой, таким как я, и посидеть-то негде. Я бы пригласил вас прогуляться, посидеть в парке или хоть на бульваре, но не сезон, погода не располагает. Я рассмеялся. Снег с дождем и ветром и в самом деле не лучшая погода для беседы на открытом воздухе. Да уж. Поэтому я осмелюсь пригласить вас к себе домой. Заодно и поужинаем. Моя жена будет рада, а уж готовит она просто превосходно. Заметив на моем лице замешательство, которое я не сумел скрыть, Бычков добавил. «Потом я привезу вас назад, сюда или куда скажете». Да это и не так уж далеко по московским меркам. Минут за двадцать доедем. Подписав принесенный официанткой счет, я поднялся к себе в номер за курткой. Бычков ждал меня на крыльце у входа под навесом. В пальцах одной руки зажата дымящаяся сигарета, в другой руке прижатый куху телефон. Сколько баллов? услышал я его мягкий говорок. Шесть. Нормально, быстро доедем. Минут двадцать. Он заметил меня и слегка кивнул. «Я сейчас спрошу». Бычков опустил руку с телефоном, сделал глубокую резкую затяжку и обратился ко мне. У «Вас есть какие-нибудь ограничения по продуктам? Что-то такое, чего вам нельзя или вы просто не любите и не едите?» Вопрос меня приятно удивил. Мне казалось, что в России едят то, что нравится, не придавая ни малейшего значения понятию «нельзя». А уж сколько раз, принимая приглашения на обеды и ужины в домах своих коллег-переводчиков, я сталкивался с тем, что хозяйки настойчиво подкладывают в тарелки гостям разнообразные угощения со словами «Вы должны это попробовать». Ну, попробуйте. Немало не заботьтесь о том, что гость, возможно, это не любит. Или ему этот продукт запрещен медиками? Почему-то я был уверен, что в России больше, чем в любой другой стране, укоренен принцип «если нравится лично мне, то это обязательно должно нравиться всем, а если кому-то не нравится, то он не нашего круга, он ничего не понимает и вообще он идиот и должен быть подвергнут астракизму». «Выходит, я ошибался». Но, возможно, семья ветерана МВД Бычкова просто приятное исключение. Я всеяден, с улыбкой ответил я. Мне все можно. Другое дело, что в моем возрасте уже не все нужно. Понял? Он снова поднес телефон к уху. Можно все, но без фанатизма, проговорил Назар Захарович в трубку. Скромно, по-стариковски. Он затушил сигарету, бросил окурок в урну. И мы сели в черный джип.